Глава тридцать шестая. Дальше дорога впереди полностью свободна. Магический призыв Алекса к праведной междуусобной битве подчинял всех, кто находился на втором небе, и срывая с места, бросал в горнило Армагеддона. Не могли принять участие в общих разработках на самоистребление только отбывающие вечный срок сидельцы, и на то было несколько причин. Первое, они физически заперты в своих клетях. Вторая — у них не осталось сил от длительного воздействия энтропии. Зато желание повоевать было с избытком. Засидевшиеся без занятий твари с завистью смотрели на воинственных сородичей с остервенением дубасящих друг друга под разными лозунгами. Светлые — за веру, Бога и Отечества, а темные — за свободу, демократию и плюрализм. Ни одна из сторон сдавать своих позиций не собиралась тотально уничтожая противника. Но не все на самом деле так радужно. Генерал успел считать у ангелов информацию о коварных планах уничтожения Генезис и Анастасии путем их стравливания между собой, и к тому же узнал, где держат в заперти его похищенного сына. «Нужно срочно забирать Работессу, возвращаться в земное измерение». Наташа, наконец, увидев неподалеку своего спасителя, от радости запрыгала и одновременно зарыдала, протягивая ему навстречу бледные ручки, стертые в безрезультатных попытках расшатывания мощных перегородок камеры, мешавших встретиться с любимым. «Милый, как долго я тебя ждала!» Она, не веря своему счастью, пыталась высохшими пальчиками потрогать подошедшего командующего. Он, улыбаясь ей широкой ободряющей улыбкой, приблизился и сжал в своих ладонях ее внезапно трансформирующуюся женскую кисть в когтистую руку. «Быстрее открывай эту клетку, я уже давно хочу на волю!» Послышался истеричный голос Наама. Не успел генерал подивиться неожиданным переменам, как снова раздался неродной ему голос. Убирайся отсюда, захватчик! Уходи прочь, откуда пришел. Я останусь тут и буду ждать милости Божьей. Теперь уже высокомерно заговорила Ангелеса, сверкнув бездонными синими очами. И опять волна мимики и гримас пробежала по лицу женщины, демонстрируя внутреннюю борьбу. Не слушай их, любимый. Я тут и никуда не девалась. Я борюсь с ними за тело. Ха, ты его не получишь! Я выберусь отсюда и уйду обратно в ад, а там вы все сдохнете от сероводорода!» «Не выйдет, темное. Закатай свои губища. За мной прилетит рафал и изгонит вас двоих из меня своей лечебной благодатью!» У Алекса стали от удивления распахиваться глаза. Впервые растерявшись, он не знал, что делать. Его преданная помощница разрывалась на три противоположных ипостаси. В раздумьях Вуэн даже не обратил внимания, что от подошвы его ботинка скафа отвалился примерзший ранее и оттаивший дротик с опасным программным вирусом. Зато этот факт не укрылся от одной из противоречивых сущностей, одержимой затворницы. «Дорогой, этот перстень разрушает нас, заставляя воевать друг с другом. Его нужно уничтожить, пока я совсем не сошла с ума». «Ты презренная, глупая кибер -дура. Тебе не следует даже думать о владении этим телом. Твое место в железной электронной коробке». «Не смей уничтожать эту реликвию, варвар. Отдай его мне немедленно. Ты понятия не имеешь, с какими силами играешь» командующий устал слушать бред умалишенный и наконец принял решение. Перстень развеять все преграды и клейте на втором небе. Да обретут свободу все, кто ее жаждет. Проговорил словесную формулировку рыцарь, активируя магическую директиву. Все стены лабиринта помещений, закутков и камер в микростели в пространстве, сгладив ландшафт и унося с собой это необычное сумрачное освещение. Вокруг сразу стало темно, только вдалеке, то тут, то там зажигались чьи-то глаза. В воздухе закружила метель из серых хлопьев. Праха погибших существ, не дождавшихся окончания срока заключения. Алекс включил подсветку скафа, дал команду выкачать остатки энергии из ладомилы и выпустить ее на поверхность, пусть идет на все четыре направления. Вид изможденной еле живой старухи ненадолго привел в ступор и заткнул все три личности в одном теле. Затем генерал своим касанием оголенной рукой макушки головы многолекой влил в нее силы, и пока она не успела опомниться и снова разорваться на составляющие субъекта, подхватил ее, чтобы убрать в рюкзак. «Извини, мой бедный настрадавшийся котенок, что не смог уберечь от перенесенных несчастий». Ласково приговаривал он, чтобы успокоить ее бушующие внутренние противоречия. «Обещаю, как только мы вернемся, я вылечу тебе. А пока побудь для собственного благополучия в стазисной заморозке». «Хорошо, милый. Мне нравится этот зверь, кошка. Я всегда хотела быть такой же гибкой, грациозной, пушистой, в такой же шубке, как у Насти дома. Она мне подарит свою шубу?» «Конечно, подарит. Ей для тебя ничего не жалко». «Нет, я передумала. Лучше преврати меня потом в этого зверя-человека, чтобы я была всегда рядом с тобой и могла спокойно спать у тебя на коленях, не вызывая ревности у твоей жены». «Ты уверена, дорогая, что так тебе будет лучше?» Вздохнул воин, внутри разрываясь от жалости к бедной роботессе. «Глупая, зачем тебе быть женщиной-кошкой? Страстной дьяволицы, и вот кем надо быть. Одним взглядом совращать мужиков. Он и без этих ми-ми-ми будет наш». «Вы обе развратные сучки, и скоро сдохнете от своей похоти, когда я стану ангельски подобной девой, воином света. Генерал любит только сильных и отважных женщин». Одна из личностей незаметно подхватила дротик с пола и вонзила в прореху поврежденного скафандра, еще не успевшего зарастить все последствия после тяжелого боя. Генерал уже бережно погрузил Наташу в уменьшитель, когда бортовой Эскин доложил о заражении. Внимание, опасность! Вирус проник в тело, началась реакция синтеза темной материи. Необходимо срочно получить квалифицированную медицинскую помощь. Заблокировать развитие вируса постоянным облучением стазис-поля. Поле включено и настроено на область заражения. Потеря функционирования тела 30%. Реакция синтеза замедлена. Алекс скривился от собственной частичной заморозки, потеряв подвижность и стать. Каждое движение стало отдавать сильной болью, с которой не справлялся даже автодоктор. «Марк, вытащи нас отсюда срочно, я ранен! Включаю маяк!» Связался он по ментальному каналу со своими напарниками, находившимися на Фаэтоне-2 в центре управления. «Будет готово через пару секунд! Три, два, один!» В голове прозвучал финальный отсчет Марика. Легкой вспышкой ослепившие ненадолго окружающих тварей, командующий перенесся в другое пространство и время. Оставляя небожителей в состоянии неуправляемого хаоса, который теперь так просто не затушишь. Их даже не нужно было заставлять. Историческая вражда взяла верх над разумом. Заложенный всевышним механизм сокращения популяции нахлебников сработал так, как он и планировал. Потерю энергетических накопителей можно только компенсировать уничтожением разросшихся потребителей. Все все равно не погибнут. Будут только сильнее и злее. И лучше исполнять свои обязанности. В верхах тоже иногда нужна чистка. Освобожденные Алексом сущности, воспользовавшись ситуацией, смешались с себе подобными и активно создавали неразбериху, втягивая в войну все новые и новые силы, прибывающих подкреплений с обеих сторон. Контроль над измерениями шаровидной колонии рухнул окончательно. Теперь им уже было не до браконьера. Только одинокая, никому не нужная старуха в темноте сидела на полу и тряслась от беззвучных рыданий по потерянному возлюбленному, пока на нее не наткнулся один из ангелов и не развеял, проткнув световым мечом.